поездкой в Куманский халифат, без вас обоих, единственных существ, которые могли бы хоть как-то скрасить мое убогое существование, детство представляется мне не самой мрачной страницей биографии. Поэтому стреляйте, господа. Мне терять нечего». «Разжалобил, сволочь!» — огорчился Мелифара и доверительно сообщил Кофе. «А я уж было мордой ему бить собрался». «Ни в коем случае. Теперь нам придется покупать ему пирожные», — тоном опытного врача, выписывающего рецепт, сказал Кофа. «А то, как бы руки на себя не наложил. Макс умный мальчик и понимает, что без меня в куманском халифате делать совершенно нечего». «Нет, он наконец-то осознал, что это без меня там нечего делать», гордо возразил Мелифара. «По крайней мере, такому зануде, как он. Я единственный, кто мог бы его как следует напоить, а потом, возможно, и вытащить на увлекательную экскурсию по чужим гаремам. Но теперь чем он будет заниматься на досуге? Газеты читать?» Хваленные куманские гаремы?» «Ничто по сравнению с их кухней», — снисходительно отметил Кофа. «Я в свое время как следует распробовал. И то, и другое. И могу тебя заверить...» Пока они припирались, я тихонько проскользнул в пустующий зал общей работы. А оттуда в кабинет шефа. Будь моя воля, я бы болтал с коллегами до наступления следующего утра. Тем паче, что они как раз изготовились меня утешать. Но время, увы, поджимало. «Наконец-то!» — с явным облегчением сказал Джуфин, «Я уж собирался посылать тебе зов. Только никак не мог подобрать достойные ругательства, способные внушить тебе некоторое уважение к начальству. А сэра Шурфа с его знаменитым конспектом рядом не оказалось. Он ушел пораньше, чтобы сопровождать свою собаку в Королевский университет. Кстати, любопытно, этот пес все еще слушает лекции или уже ведет собственный спецкурс? Не знаешь? Ладно, пошли. Не откладывая дело в долгий ящик, Джуфин стремительно покинул кресло и начал медленно погружаться в каменную стену. Я судорожно сглотнул. Сколько раз мне доводилось принимать участие в подобных мероприятиях, но к некоторым вещам просто невозможно привыкнуть. Зажмурился и героически ломанулся следом за шефом. Пережил несколько не самых приятных секунд. С некоторых пор я чертовски боюсь застрять в стене. А потом с облегчением обнаружил себя в уютной темноте одного из многочисленных подземных переходов, соединяющих дом у моста с Афахом, главной резиденцией Ордена семилестника, благостного и единственного, «Если пользоваться казенной формулировкой, обязательной для употребления в официальных документах». «Я решил немного сократить путь, чтобы избавить тебя от продолжения дискуссии о гаремах куманского халифата», — объяснил Джуфин с английским злорадством, разглядывая мою перекошенную рожу. «Жизнь мою вы решили немного сократить», — проворчал я к его неописуемому удовольствию. «Ты дела-то уладил перед отъездом, герой?» Лукаво спросил шеф, пока мы брели по темному коридору. «Нет», — честно ответил я, — Понял, что на все дела у меня не хватит времени и сосредоточился на главном. Признаться, я думал, что сейчас мне заслуженно намылит голову. По идее, я должен был не предаваться романтическим прогулкам с любимой девушкой, а подыскать себе более полезное занятие. К примеру, передать сэру Шурфу толстенную стопку самопишущих табличек с отчетами из провинциальных отделений тайного сыска, каковы я тщился привести в порядок в течение последних дней. Работал с упорством тупого, но трудолюбивого первокурсника, корпящего над первым в жизни рефератом. Торжественный акт передачи следовало сопроводить краткой, но внятной лекцией о своих достижениях на этом поприще, дабы сэр Шурф мог продолжить и благополучно завершить мой скорбный труд. Кроме того, мне полагалось ввести мелифара в курс нескольких мелких дел, расследование коих почему-то входило в сферу моей компетенции — Вызвать Номинориха из внеочередного отпуска, каковой он получил исключительно по причине моей личной симпатии к его семейству, вручить очередную коробку контрабандных сигар из щели между мирами генералу городской полиции в Убути-Боху, чьи отношения с тайным сыском в последнее время опять начали усложняться. Ох, список мелких, но обязательных дел, каковы мне, по идее, полагалось привести в порядок перед отъездом, был настолько велик, что даже не умещался в моей бедной голове. Но, к моему изумлению, шеф не стал ворчать а одобрительно кивнул. — И правильно. Хорош бы ты был, если бы провел день, закопавшись в эти грешные таблички. — Ваша покладистость меня настораживает, — фыркнул я. — Начинаю чувствовать себя умирающим. — А ты считаешь, что доброго отношения заслуживают только умирающие? — усмехнулся Джуфин. — Увы, ему так и не удалось поднять настроение. Ни мне, ни, кажется, даже себе. Дело, скорее всего, было не в нас. Просто мы уже приближались к Афаху древние стены которого теперь излучали мрачное, гнетущее настроение. Казалось, еще немного, и оно начнет клубиться и оседать на пол невесомыми влажными клочьями, как зимний гугланский туман. «Ужас, да?» — шепнул Джуфин, открывая невидимую дверь. Небольшой проем высотой чуть больше метра. Нам пришлось вползать туда чуть ли не на четвереньках. Этот крысиный лаз привел нас в один из коридоров резиденции Ордена Семилисника. Проем тут же исчез, словно его никогда не было. Я не удержался от искушения и украдкой пощупал стену. Камни были прохладные и немного скользкие, как стены колодца. «Конечно, ужас», — согласился я. «Похоже, строители Афаха предполагали, что в гости к обитателям резиденции будут ходить исключительно маленькие дети и еще гномы. Или это такой простой, но эффективный способ заставить нас склониться перед могуществом здешних сторожилов? «Подозреваю, что ты прав», — проворчал шеф. «Впрочем, я имел в виду не вход». «А поселившееся здесь настроение? Неужели не чувствуешь?» «Хотел бы я его не чувствовать. Просто я уже успел с ним смириться. Сначала решил, что это моя личная депрессия. А когда понял, что меня гнетет чужое настроение, так обрадовался, что перестал обращать на него внимание». «Я тебе завидую», — буркнул Джуфин. «Меня редко принимают подобные мелочи, но еще немного, и мне начнет казаться, что это я, старый больной и почти мертвый, а не...» «Ну, не все так ужасно». «Леди Сатофа Ханимер?»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 «Варит его из не распустившихся бутонов Айохи. Эти сладкие цветы растут только на севере черухты. И еще, разумеется, в нашем саду. Впрочем, не буду травить тебе душу. И идемте, мальчики, отведу вас к Нуфлину. Зря, что ли, я полчаса караулила вас в этом коридоре». «Ну, вообще-то я знаю дорогу. Или он спрятался?» Джуфин выразительно посмотрел на свою старинную подружку. «Да не то, чтобы спрятался!» — рассмеялась Сатофа. «Просто сидит в саду в хижине, которую я для него построила». «Скажу тебе по секрету, Джуф, в этой хижине он мог бы прожить еще несколько лет, даже не прибегая к помощи знахарей. А если бы он послушал меня лет сто назад, когда я поняла, что его сила угасает, и предложила ему свою защиту, мог бы жить и жить еще хоть тысячу лет, тогда помочь ему было проще простого». «Я помню эту историю», — кивнул Джуфин. «Нуфлин испугался, что ты получишь над ним слишком большую власть». «Ага, как будто мне нужна какая-то власть». Она высокомерно передернула плечами.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 «Я думал только он у нас гораздо партизанить, а нет, знай наших». «Ты так радуешься, словно это твое чудо!» — насмешливо заметила леди Сатофа. «В каком-то смысле немножко мое», — улыбнулся Джуфин. «Я ведь тоже из китарии». И он два раза легонько стукнул по кончику собственного роскошного носа указательным пальцем правой руки. «Ну как же, как же!» Их знаменитый китарийский жест. «Два хороших человека всегда могут договориться. Вот это я понимаю, масоны!» Ой. Да ты не дурак, примазаться к чужой славе!